Глава десятая Унна глазел по сторонам, раскрыв рот от удивления. Он, конечно, знал, что арена До уже по размерам не уступает столичной, но и представить не мог, что она настолько огромна. Сэр Джерми рассказывал, что строили ее целых пять лет по приказу отца нынешнего герцога, большого любителя турниров. А вот король турниры не любит. Поздравления и подарки от королевской семьи передавал принц Аларик. Но как же много тут народу! В родном Давине и то жителей меньше. «Смотрите, кто тут у нас!» Мерзкий голосок Уна определил сразу. поганец Рамуальд со своими прихлебателями. Не оборачиваясь, парень резко рванул с места, пытаясь затеряться в толпе, поднырнул под коновесь Чудом избежал столкновения с каким-то богатым вельможей, возблагодарив богов за свой малый рост, проскользнул между какими-то лесами и долго еще петлял по узким проходам непонятного назначения. Убедившись, что погоня окончательно отстала, паренек прислонился спиной к стене, попытавшись унять бешено скачущее сердце. «Итак, мы и договорились, мейстер?» Вдруг совсем рядом послышался голос. «За тонкой деревянной перегородкой явно кто-то был». Стараясь даже не дышать, Уна приник к тонкой щели и ничего не увидел, кроме какого-то яркого пятна. Чуть позже юный оруженосец узнал яркие красно-желтые узоры мантии главного распорядителя. «Я рискую, благородный сэр. И ваш риск будет хорошо оплачен», — голос второго собеседника Уна не узнал. «Это аванс», — глухо звякнул кошелек. «Еще столько же получите, если барон Ривертейна встретится в первом бою», «Именно с сэром Тайморенгейном». «Я сделаю все, что в моих силах», — голос распорядителя стал слаще меда. «Ваш сеньор славится своей щедростью». Подождав, пока стихнут шаги, Уна начал спешно выбираться наружу. «Барона нужно срочно предупредить. Где же его искать? Ах да, он же участник турнира, значит, его шатер должен быть где-то в той стороне». «Ривертейн, Ривертейн!» имя вертелось на языке. Вспомнив, где слышал его раньше, Уна резко сбавил шаг. «Это же тот самый темный маг, член знаменитой океанской пятерки и, кстати говоря, личный враг Грегора Тайпантуса. А ведь сэр Джерми служит графу Тайжерби, вассалу Тайпантусов. В таком случае не будет ли это предательством?» Парень совсем остановился, задумавшись, но потом тряхнул головой и, нахмурившись, направился вперед с удвоенной скоростью. «Рыцарь должен бороться с несправедливостью», — так говорил сэр Джерми. «А тайпантусы...» «В конце концов, Уна служит не им». Черно-синий комзол и седые волосы Уна заметил еще издали, но, увы, барон был не один. Вмешаться в беседу старших оруженосец не посмел, а потому просто замер в стороне, ожидая, когда маг останется один. И вовсе даже Уна не собирался подслушивать. У него просто слух хороший с детства. Да и разговор был такой интересный. Поздравляю еще раз, барон. Невысокий, изящный дворянин улыбнулся. Вы весьма эффектно дали укорот в Тайлиантеру. Думаю, наш уважаемый герцог несколько иначе взглянул на боевые качества своего любимого вассала. Победа, конечно, блестящая. Этого пожилого господина уна знал. Граф Тайшерган часто наведывался в имении Тайжерби. «Но если бы не тень несчастного Альберта, я бы решил, что вы работаете на Тайпантуса. Стребовав с Леонтера такой огромный выкуп, вы буквально толкнули его в объятия сэра Большого Кошелька». «Неужели граф настолько беден?» – пожал плечами маг. «Увы», – неизвестный собеседник развел руками в притворном сожалении. «Хоть цены на лошадей растут, но дела графа идут неважно. Мода на первальских скаковых, знаете ли. Но поверьте, эти красавицы стоят своих денег». «Я тут давеча приобрел себе такую красотку. Лучшие кони Леонтера и одной подковы ее не стоит». А лорд-маршал, по слухам, отказался судить Северина деньгами, как бы невзначай тай Тайшерган. Левое ухо вдруг взорвалось болью, из глаз брызнули слезы. «А ты что здесь делаешь? Подслушиваешь? Кто такой?» Скосив глаза, Уна увидел своего мучителя, высокого парня в черно-синей накидке. «Я к барону Тайри Вертейну, ай, больно же, у меня дело срочное, ай!» «Отпусти его, Тео! Ты кто, мальчик?» «У меня дело до вас важное!» — Уна пытался не расплакаться. «Говори!» Под взглядом барона вдруг стало очень неуютно, ноги сделались ватными. «Это секретно!» — Уна сам-то себя еле расслышал. «Прошу меня простить, сеньоры!» Мак чуть усмехнулся и отошел в сторону. Изверг Тео уходить и не подумал, замерев за спиной испуганного оруженосца. Итак, молодой человек, глаза мага вдруг стали абсолютно чёрными. Уна произнёс мысленную молитву Райторну, покровителю рыцарей, и выложил всё. «Тай Морингейн», — задумчиво нахмурился маг. «Хороший боец», — пояснил Тео, — «входит в первую дюжину. Известен тем, что его соперников с поля обычно уносят, и не всегда живыми». По слухам, не гнушается и заказных дуэлей. Правда, мало кто осмелится бросить ему это обвинение в лицо. Это-то понятно, хмыкнул барон. Глаза его вновь приобрели обычный серо-голубой цвет. Спасибо, парень. Уна поймал блеснувший кругляшок и неверяще уставился на монету. Целый иронийский серебрянник. И никому не рассказывай о том, что произошло. Кивнув, мальчишка припустил прочь, пока добрый барон не передумал, и не отобрал такое богатство. «Вот ты где, стервец!» Зубы лязгнули от крепкого подзатыльника. «Это оруженосец должен сопровождать своего рыцаря, а не рыцарь мотаться по всей арене, разыскивая оруженосца. Пошли быстрее!» Сэр Джерми был тяжел на руку, но отходчив. Еще раз пощупав пояс, в потайном кармашке которого было спрятано богатство, Уна поспешил за сеньором. «Джерми, где вас носит?» «Твоё место уже трижды пытались занять! Клянусь, отстоять его было не легче, чем мост через собачьи ущелье Кажется, сэр Патрос уже изрядно приложился к своей любимой фляге. Ответную фразу заглушил рёв труп. Быстренько скользнув на своё место за спиной сеньора, Уна замер в ожидании. Короткая приветственная речь герцога, и вот на поле начали появляться участники». Описав круг почёта, они выстраивались в одну линию перед ложей с почётными гостями. «Что-то многовато новичков», — недовольно поморщился сэр Патрос. «Война», — вздохнул наставник. «Впрочем, и среди новичков есть интересные личности. Хотя бы сэр Биен, победитель белого рыцаря». «Вот уж не знаю, сэр, и кого он там и где победил», — вмешался в разговор сосед справа. «Но я буду ставить на тайронга». На арену как раз вышел упомянутый рыцарь. Земля задрожала. Когда Тайронг по прозвищу Ятун занял свое место в общей шеренге, голова его находилась на одном уровне с остальными участниками, а ведь те были верхом. Вот это настоящая сила, не унимался сосед. Видишь мех, которым оторочены его доспехи, парень? Говорят, этого Ятуна он убил голыми руками. Тем временем рыцари все пребывали. Вот в общем строю появилась и седая голова Тайри Веселый весь хат Чок так и вышел на арену в зверином облике. Примерно треть бойцов действительно участвовала в турнире впервые. Пусть Уна и не видел ни разу турнир собственными глазами, но о бойцах первой дюжины он знал побольше любого завсегдатая. — И последним на арену выходит черный рыцарь, пожелавший остаться неизвестным, — надрывался герольд По рядам пронесся ропот. Дело даже не в том, что маленький рыцарь в глухом вороненом доспехе выехал на поле с опущенным забралом. Нет. Но черное поле щита наискось пересекала лента с гербом леди жюстин Вот ведь наглец! Да Мунга его живьем сожрет! Непонятно было, восхищается сэр Джерми поступком неизвестного или наоборот осуждает. Посвящать победы замужним женщинам действительно не принято, по крайней мере в Литии. Судя по нахмуренным бровям лорда-маршала, для него событие тоже оказалось сюрпризом. Непонятно, что сказала ему супруга, сидевшая рядом, но хозяин турнира нехотя кивнул, разрешая продолжить. «Наш маршал слишком снисходителен», — недовольно пробурчал сэр Джерми. «Да ладно тебе, парень», — добродушно отозвался Патрос. «В конце концов, эта леди подарила ему сына и наследника». «За Максимилиана Тайморица!» — поднял флягу рыцарь. Все окружающие поддержали его одобрительными возгласами. Открывал турнир бой сэром Матеуша Тайбиена и рыцаря, выступающего под гербом дракона. «Так-то!» — не выдержал Сэм, оруженосец сэра Патроса, когда рыцарь дракона оказался на земле. «Вот это настоящий герой!» Победитель отсалютовал принцу и только потом лорду-маршалу. «Простите, сэр», — осмелился спросить Уна, «но ведь школа дракона — это стиль королевской семьи». «Разве они не должны быть самыми сильными?» «Не обязательно», — пояснил сэр Джерми. «Вопрос ведь еще и в том, чем придется платить. Королевский стиль наиболее сбалансированный не требует непомерных жертв. К тому же их прошлый чемпион, я слышал, погиб. А этот парень, похоже, не слишком опытен». «Сэр Тай Морингейн против мэтра Даркина, барона Ривертейна!» нас замер, боясь пропустить хоть миг. «Да он что, издевается?» недоуменно произнес Сэм. Судя по ропоту, поднявшемуся на трибунах, так думали многие. Маг вышел на поле пешком, в странной формы доспехи, но без шлема, вооруженный только посохом с массивными кованными навершиями. «Да Моринген его просто сомнет!» — воскликнул сэр Патрос, глядя на набирающего скорость рыцаря. Огромная, закованная в сталь фигура действительно выглядела жутко, вот он сейчас как колданёт чего нибудь уна никак не хотел поверить что все его старания были зря но мак так и стоял на месте уперев посох в землю и вдруг набравший разгон конь морингейна сбился с шага затормозил пошел боком рыцарь рвал поводья бил шпорами но все впустую а мак все стоял наблюдая за этой странной сценой Тай Морингейн совсем вышел из себя, хриплые ругательства были слышны даже на трибунах, дикими усилиями рыцарю удалось подвести глупое животное к цели еще на пару шагов, но обезумевший жеребец умудрился выкинуть наездника из седла. С диким ржанием сумасшедшее животное умчалось прочь, напоследок еще и потоптав оглушенного рыцаря. Только тут мак начал двигаться. Тай Морингейн уже почти пришел в себя и даже попытался встать, но резкий удар по шлему вновь отправил его в забытье. Барон вскинул посох, салютуя ложе герцога, где рядом с Лидией Жустиной сидели его жена и дочь. Крики зрителей выдавали скорее недоумение, чем восторг, но магу на это, похоже, было плевать. Бои продолжались. Кого-то уносили с поля оруженосцы, кто-то уходил сам, чтобы упасть уже в шатре. Схватки становились все яростнее, маги-лекари сбивались с ног. Даже созданная магами иллюзии проекция не всегда помогала понять, что же происходит на арене. Бой оборотней и бойца, известного как Кианский бык, закончился, когда оба бойца уже еле двигались. Герольды долго совещались, прежде чем присудить победу Чоку. Увы, к четвертьфиналу Виесхат так и не смог восстановиться. Победа досталась Тайронгу легко. Глядя на ликующего соседа Уна, вынужден был согласиться, что шансов у Чока не было в любом случае. Гора железа по кличке Ятун казалась совершенно непробиваемой. «Нет, он точно издевается. Почему нельзя использовать честный меч, а не эту крестьянскую палку? Да еще и украсил ее, словно детскую игрушку!» Возмущенный голос сэра Патруса вернул парня к реальности. А в реальности творилось что-то невероятное. На поле сошлись две взбесившиеся мельницы. Готфрид, молниеносный, полностью оправдывал свое прозвище, но и маг пока держался. Уже третий противник понял, что верхом против мага выезжать бесполезно, так что последние бои были пешими. В дикой круговерте мало что удавалось различить. Наконец маг отскочил в сторону, давая противнику передохнуть. Рыцарь стряхнул с руки остатки щита и поудобнее перехватил меч. Двигался он уже с некоторым трудом. «Клянусь задницей шаранти!» — изумлённо выдохнул сэр Джерми. «Да над ним словно бригада молотобойцев поработала!» Доспехи действительно выглядели ужасно. Кое-где сталь уже была запятнана кровью, но поддерживаемый криками толпы боец вновь двинулся вперёд. Маг же ушёл в глухую оборону, лишь иногда резкими контратаками, добавляя вмятин на доспехи противника. «Давай, ну давай же!» — надрывался Патроса. «Он уже почти сдох! Бей, мага!» Увы, всего один точный удар, и меч, описав дугу, воткнулся в песок арены. Отскочив назад, маг отвесил противнику поклон. Подобрав меч левой рукой, запястье правой, кажется, было сломано, рыцарь поклонился в ответ. Отдав традиционный салют ложе герцога, мак удалился в свой шатер. Впрочем, к началу следующего боя он вновь появился на местах для участников. По традиции семейной школы боя Эмиль Тайдо сражался без доспеха, в голыми руками. Матеуш Тайбиен, успевший стать одним из фаворитов турнира, был действительно хорош. Выбитый из седла, он смог продолжить бой и даже несколько раз зацепить противника. Он был сильнее, он был быстрее, но в результате все равно оказался на земле, скрученный каким-то непонятным образом. «Твой любимец Джер! Интересно, что он возьмет на этот раз?» Чёрный рыцарь, упорно идущий к финалу, действительно ни разу не повторился в выборе оружия. Меч и щит, сабля-алебарда, кистень. В ход шло всё. На этот раз копье оказалось просто уловкой. Вскочив ногами на седло, маленький боец буквально взлетел в воздух ударом ног, сбивая противника на землю. — Геквертиш, это невозможно! — выругался Патрос, глядя, как оруженосцы уносят тело. — Такое впечатление, что его доспехи сделаны из воздуха! «Развязывай кошелек, пад ухмыльнулся рыцарь. Довольный победой, сэр Джерми легко отпустил Уна, наказав вернуться к началу поединков. Оба рыцари направились к ближайшей винной бочке, а оруженосец, конечно же, побежал к палаткам участников. По дороге Уна потратил часть выигранных у Сэма денег на орешки в меду, но менять серебряную монету не стал. Оказывается, успел он как раз к самому интересному — Трое финалистов беседовали с самим лордом-маршалом. Мальчишка даже сумел протиснуться сквозь толпу почти вплотную. Еще немного, и он сможет коснуться края выштого герцогского плаща. Тут за плечо его уцепила чья-то сильная ладонь. Подняв глаза, он обнаружил все того же рыцаря Тео. Поймав взгляд, тот покачал головой, кивнув на бойцов, чьи доспехи украшало изображение дракона. Личная охрана герцога. Да, такие сначала рубанут, а потом уже спросят, чей это был оруженосец. «Ну что, сеньоры, вы уже чувствуете запах победы?» Сэр Дитрих был в отличном настроении, просто излучая энергию. «Осталось всего два шага. Вы отлично показали себя, барон. Последний бой был великолепен. Все же молниеносный фаворит этого турнира». «Благодарю ваша светлость. Сэр Готфрид действительно великий боец. Как он там?» «Надеюсь, его здоровье вне опасности?» «Да что ему станет? Уже вечером он будет отплясывать на балу. Кстати, какую часть доспеха вы возьмете себе в качестве приза?» «Да там нужно или весь доспех забирать, или ничего не трогать», — пожал плечами маг. «Я попробую договориться насчет меча. Это действительно занятный экземпляр в мою коллекцию». «Позвольте также выразить свое восхищение», — поклонился магу один из сопровождающих герцога. «Для новичка вы показали впечатляющий результат, воя в четверку лучших. Что вы думаете насчет следующего боя?» «Он в любом случае будет нелегким», — барон поклонился соперникам. «Оборотня, конечно, жалко, но уверен. В следующем бою сэр Йотун сможет полностью раскрыть свои таланты». «Впрочем, манера боя семьи Тайдо произвела на меня большое впечатление. Это будет интересно». «Для меня будет честью убить вас, барон», — вежливо поклонился боец. Сказано было таким тоном, что смысл не сразу дошел до окружающих. Повисла неловкая тишина. — Вы настаиваете именно на таком варианте, Мэтр? — Макс клонил голову к плечу. — Ваша светлость, прошу вас отменить жеребьевку и позволить нам с Эмилем встретиться в первом полуфинале. — Что скажут остальные бойцы, — хмуро уточнил тайморец Великан только пожал плечами. — А этот где? — герцог обернулся, ища последнего участника. В шатре, как обычно, уверен, он не будет возражать. Не правда ли, леди жестин Маг внимательно посмотрел на герцогиню. А откуда мне знать? Та отвела глаза. Это ведь ваш боец? Думаю, он не обидится. поступать как знаете. Нахмурившись, леди демонстративно развернулась и покинула круг. Уна заметил, как беловолосая девчонка из свиты герцогини обернулась и нашла глазами мага. Читать по губам? Юный оруженосец не умел, но, кажется, та пожелала бойцу удачи. В ответ маг улыбнулся и потрепал себе за кончик волос, стянутых в хвост черной лентой. На свое место уна успел вовремя. «Итак, благородные сеньоры и сеньориты!» — разнесся над ареной усиленной магией голос. «Мы начинаем полуфинальные бои!» «Напоминаю, что победитель финального боя» получит золотой кубок из рук лорда-маршала и две сотни золотых монет, а также выберет королеву турнира. В первом бою сойдутся сэр Тайронг по прозвищу Ятун и таинственный черный рыцарь». Когда бойцы вышли на арену, послышались смешки. Броня черного рыцаря была оторочена мехом точно так же, как доспех Тайронга. «Да, он его попросту растопчет», — презрительно воскликнул сосед. «Это мы еще посмотрим», — откликнулся сэр Джерми и закричал, наклонившись вперед. «Давай, парень, не подведи, я на тебя золотой поставил!» Его крик потонул в реве толпы, приветствующей бойцов. Увы, крики в поддержку ятуна были громче. На этот раз таинственный рыцарь вышел пешком, так что разница в росте стала особенно заметна. Уна прикинул, что ятун выше раза в три, а уж если сравнивать массу... Вооружился к чудовищных размеров топором, который весил, наверное, больше, чем соперник вместе с броней. Таким разве что замковые ворота вышибать. «Что-то на этот раз...» — прищурился сэр Патрус. «Джер, у тебя глаза моложе, неужели он без оружия?» «На этот раз кинжал...» — хмуро отозвался рыцарь. Кажется, со своим золотым он уже распрощался. «Не так глупо...» — хмыкнул старший товарищ. «Все равно блокировать эту чудовищную секиру невозможно...» За несколько шагов до противника маленький боец набрал скорость и, подпрыгнув, попытался ударить ногами в голову. Увы, медлительность Тайронга оказалась обманчивой. Резкое движение плечом, ляск и жуткий удар о землю. Не давая противнику опомниться, ятун взмахнул с секирой, вскрик подавшегося вперёд уна слился с тысячей других. «Но нужно отдать опытному поединщику должное», Сияющая дуга закончилась над ареной, так и не коснувшись противника. Того места, где только что был противник. Кажется, Уна отвлекся всего на миг, следя за страшным ударом, а маленький боец уже взмывает в воздух, оттолкнувшись от рукояти секиры. Кульбит в воздухе, и страшный удар ногой в подбородок срывает с тайронга шлем. Любой другой был бы уже мертв, Ятун же потерял ориентацию всего на один Ахин. За это время его невероятный противник успел проскользнуть великану за спину, нанести мощный удар под колено и еще одним прыжком оказаться у Ятуна на плечах. Тайронг, опытный в таких делах, не поддался на обманный удар и почти успел схватить черного рыцаря, но лезвие кинжала уже коснулось горла. Руки великана безвольно упали. Казалось, арена рухнет от приветственных криков. На землю победитель спрыгнул не очень четко, его даже слегка повело но на приветственный салют даме сил хватило. Второй полуфинальный бой Уна ждал особенно. От страшного предчувствия сжималось сердце. Новость о вызове на смертельный поединок уже успела облететь арену, так что и остальные наблюдали за бойцами очень внимательно. А Тайри Вертейн не надел даже броню. Босиком, в простых штанах из некрашенной ткани и такого же цвета куртке, маг словно всем своим видом провоцировал соперника. Оружие он, кстати, тоже оставил в шатре, максимально уравняв шансы. Не доходя трех шагов друг до друга, бойцы обменялись поклонами. Один удар? Возможно, вопрос и не предназначался для широкой публики, но благодаря неизвестному магу услышали его все. Тайдо кивнул, и бойцы снова замерли. Над ареной повисла абсолютная тишина. Наконец, сэр Эмиль сделал мягкий скользящий шаг вперед и чуть в сторону, Маг повторил его движение. Снова замерли, сцепившись взглядами. Время стало вязким, словно патока. Вот барон переступил с ноги на ногу, и противник не выдержал. Знаменитый удар семьи Тайдо, от которого не спасают никакие доспехи. Маг даже не попытался его блокировать, только чуть покачнувшись. На полахина они так и застыли. А потом Эмиль упал на песок. Тайри Вертейн еще некоторое время постоял, глядя на тело противника, и направился прочь с арены. «Клянусь прахом предков, это самый необычный турнир, который я когда-либо видел!» Сэр Патрос сделал изрядный глоток вина из неизменной фляги. «Вот уж точно!» — поддержал его болевший за Тайронга рыцарь. «Я даже и не знаю, на кого теперь ставить. Эти двое, кажется, стоят друг друга». «У меня сложилось впечатление, что оба финалиста до этого просто дурачились» прозвучало из-за спины. «Сэр Арцель!» — обернулся Джерми. «Рад вас видеть!» «Но зачем же лицемерить?» — насмешливо сощурился незнакомый уна -господин. «Действительно рад!» — не смутился рыцарь, не обращая внимания на кислую физиономию Патроса. «Вы ведь, как помнится, даже служили вместе с бароном? Что скажете по поводу предстоящего боя? Вы уже определили, кто скрывается под черной броней?» «Есть подозрения!» — господин огладил аккуратную щеточку усов, пряча улыбку но если я прав то прогнозы делать бесполезно до встречи сеньоры надеюсь не скорой пробормотал сэр патрас неприязненно глядя вслед господину тот кивнул словно бы услышав отчего рыцарь спал с лица но странный сеньор так и не оглянулся продолжая хромать дальше за время небольшого перерыва слуги как могли разровняли арену и рев труп возвестил о начале финального поединка бойцы снова сражались с пешими Барон Ривертейна опять был в броне и с оставшим уже привычным посохом. Сойдясь в центре арены, бойцы замерли, а потом Уна не поверил своим глазам. Черный рыцарь опустился на колено, склонив голову. Парные, чуть изогнутые клинки крест-накрест легли на землю. Правда, как успел заметить глазастый подросток, легли лезвиями к сопернику, что превращало жест покорности в вызов. Сделав шаг вперед, сэр Даркин одним движением снял черный шлем, освободив волну густых ярко-рыжих волос. Арена выдохнула в изумлении. Тысячи взоров устремились к ложе хозяина турнира, где находилась точно такая же леди Тиана. Встав, баронесса Тайри Вертейн сняла шеи сапфировый медальон, превратившись в одну из служанок леди Жустин. Зрители взревели в восторге, но, кажется, представление продолжалось. Чуть отступив назад, барон сделал легкий жест рукой, и черные оплечья сползли на землю. Еще одно движение, и тяжелый кованный нагрудник развалился на две половины. Леди не шелохнулась даже тогда, когда прахом осыпался под доспешник, открыв белую куртку знаменитого наряда. Встала она, только чтобы стряхнуть с себя латную юбку, уже лишенную креплений. Взгляд ее сверкал вызовом. макс сделал еще два шага назад, освободив клинки, и не спеша принялся снимать бригантину. Оруженосцы уже унесли сброшенные доспехи, и белезна рубашки барона соперничала с костюмом леди. Госпожа Тиана Мирея отсалютовала мужу клинками. Барон, лихо крутану в посох, поклонился в ответ. Уна понял, что это действительно будет самый необычный турнир из всех.